Глава девятая. Хароюки кричал во всё горло, продолжая размахивать кулаками. Демоническая конфискация – единственный спецприём мародёра-дасктейкера. Среди всех спецприёмов, о которых знал Харуюки, этот самый зловещий, позволяющий навсегда забирать у других бёрстлинкеров их способности, спецприёмы и усиливающее снаряжение. Пусть Харуюки безнадёжно опоздал – Но он наконец понял смысл слов, что обронил Цербер-2 после применения воучьего натиска. «Успокойся, в отличие от него, моя способность не грабёж», — сказал он. А под грабежом он имел в виду именно демоническую конфискацию. «Прекрати!» Харойёки занёс над головой оба кулака и изо всех сил ударил полупрозрачную преграду. Но октаэдрическая изоляция Блэквайса словно полностью отделяла пространство друг от друга. Кулаки Харо Юки отлетели обратно, а на серебряной броне появились мелкие трещины. И в этот миг поток, перетекающий от Ника к Церберу 3, сильно содрогнулся. Из тела Ника вылетел огромный шар, который вскоре поглотило правое плечо Цербера 3. Скорее всего, Он только что похитил одну из частей непобедимого, усиливающего снаряжения Ника, составлявшего основу её силы. Харуюки ошарашенно смотрел на происходящее, а затем взвыл от шока. Свет, который испускало тело Ника, всё ещё не погас. Он продолжал издавать липкие звуки, жадно вытягивая её силу. Харуюки закричал, ощущая головокружительной силой ненависти гнев начавшие превращаться в отчаяние. Хотя его голос должен проникать внутрь октаэдра, Ниноми, трясущиеся от наслаждения, не наблюдавшие за происходящим Арган Вайс, даже не посмотрели в его сторону. Харуюки вновь занёс растрескавшиеся кулаки, но тут его сознание пронзил резкий голос. «Хару, успокойся!» И в тот же миг кто-то схватил его за правое запястье. Обернувшись, он увидел перед собой глаза Лаймбелл, горевшие ровным светом. «Не сходи с ума! Думай! Я уверена, ты сможешь придумать, как спасти Ника! Но! Но! Но!» Рефлекторно закричал Харойюки и попытался отмахнуться от сдерживавшей его руки, но тут он ощутил, как дрогнули сложенные на спине новые крылья. Казалось, будто они бронили Харойюки. «Точно! В такие моменты нужно успокоиться и видеть картину целиком. Нужно увидеть всё и понять, что нужно делать!» Харуюки с большим трудом ужал пронзавший его сознание гнев до размеров маленького шарика и спрятал в самой глубине. «Сейчас не время для гнева. Вместо того, чтобы тратить на него время, нужно думать быстро, но тщательно». Кое-как успокоившись, Харуюки ощутил, как Чиюри медленно отпустила его руку, а затем сказал «Хорошо, дайте мне немного времени». С этими словами он внимательно посмотрел на огромный октайдер, стараясь собрать как можно больше информации. «Неважно, насколько бездонны познания Блэквайса». Его инкарнационная техника не может быть крепче инкарнационной стены в парсек зелёного короля Грингранде. Если он создал геометрическое тело и сплит, которые когда-то составляли руку и ногу, то у них должна быть сильная поверхность и слабые узлы. А значит, бить нужно... «Не грани, а вершины!» – воскликнул Харуюки. «Я займусь этим!» – моментально отозвалась парт. Ответив, она тут же расправила инкарнационные когти и прыгнула, хватаясь зубами за ближайшую вершину. В этот раз атака не отразилась, и клыки ухватились за точку пересечения четырёх граней. Мускулы зверя напряглись, и огромная конструкция заскрипела от чудовищной силы укуса. Харьюки не сомневался, что у неё получится, но... Актаедр резко прокрутился вправо на четверть оборота. Нижняя часть, въевшаяся в землю, испустила искры. И в то же самое время парт, с трудом державшуюся за поверхность, отбросила в сторону. Челюсти её щелчком сомкнулись, но стоило ей приземлиться, как она вновь набросилась на вершину, вгрызаясь в неё. Но октайдр повернулся уже влево, вновь отшвырнув аватара. «Тако! Чиё!» Воскликнул Харуюки и прижал Актаэдр руками в надежде зафиксировать его на месте. так у и Чиюри тут же подскочили грани, находившиеся с другой стороны от парт, и вжались в землю. Но поскольку ухватиться им оказалось не за что, Актаэдр без труда повернулся и в третий раз, откинув всех аватаров. Хароюки стиснул зубы, и тот плечо Цербера 3 вытянуло из Ника второй шар и проглотило его. Насколько Харуюки представлял, непобедимый состоял из пяти частей. Основных пушек, ракетниц, кабины с пулемётами, ракетных двигателей и ног. Но такими темпами Цербер 3 мог вполне похитить его целиком. Кое-как подавив растущую панику, Харуюки вновь задумался. Вершины Актаэдра однозначно его слабые места, но для того, чтобы атаковать их, им нужно как-то остановить вращение тела. Может попытаться напасть на четыре вершины одновременно? Нет, так они никак не защитятся от поворота. Точкой опоры Актаэдру служила нижняя вершина, но она утоплена глубоко в мраморе, и добраться до неё невозможно. Утоплена в мраморе... Харуюки с выпученными глазами посмотрел наверх. Среди шести вершин самая уязвимая та, что находится на самом верху. Собственно, вершина Октаэдра. Даже когда Октаэдр вращался, верхняя вершина оставалась на месте. Она вообще не могла сдвинуться, ведь нижняя вершина утоплена в земле. Но сложность в том, что парт не сможет атаковать ту вершину. Вращение всё равно откинуло бы её в сторону. Им нужен мощный, верный удар острым предметом, направленный вертикально вниз. И тут в голове Харуюки снова ожили слова, которые он услышал совсем недавно. Резко повернувшись, он обратился к тому человеку, что произнес их. «Тако, что у тебя с энергией? Еще очень много!» Моментально отозвался Сиан Пайл, не став задавать вопросов. «Отлично! Я отнесу тебя к верхней вершине, а ты пробей её вниз!» Похоже, этих слов хватило, чтобы полностью донести до Такому замысел Харуюки. Глаза за продолговатыми щелями на мгновение широко раскрылись, а затем аватар кивнул. «Хорошо, понял!» Харуюки обхватил тело Такому сзади, расправил серебряные крылья и замахал ими. Он тут же оказался у вершины октаедра в 25 метрах над землей и кинул взгляд на инкарнационную стену, поделившую двор. И именно тогда от тела Ника отделился третий шар и полетел к Церберу-3. Осталось два. Лишившись всего снаряжения, Ника потеряла бы ту сокрушительную силу, благодаря которой стала известна как неподвижная крепость. Отбросив появившийся страх, Харуюки приготовился к атаке. Сначала надо зафиксировать Такому и завалить собственное тело вперёд. Затем Такому должен отозвать инкарнационный меч и вонзить кол свои боя в вершину октаэдра. «Поехали, Хару! Прошибай, Тако!» Харуюки резко расправил крылья, готовясь поглотить отдачу. А в следующий миг... Так во всё горло объявил название техники, и голос его разнёсся по всей территории двора. Спирал, гравитя драйвер! Дуло своей боя засияло голубым светом, а затем с лязгом увеличилось в размерах. Втянутый кол превратился в огромную дрель, а затем вылетел вперёд, выбросив мощный выхлоп из задней части орудия. Бешено вращающийся плоский наконечник стальной дрели попал точно в вершину октаэдра. Раздался грохот такой силы, словно ударной волной отдавило в стороны весь воздух. Полупрозрачные плиты инкарнационного убежища мелко задрожали, а мощный фейерверк, выбивающийся из вершины, стекал по граням, словно вода, несущаяся к обрыву. Поддерживавший октаэдр Блэк Наконец бросил в сторону находившихся над ним Харуюки и Такому быстрый взгляд. Затем он слегка склонил безликую голову, и огромный октаэдр словно воспринял это как команду, начав вращаться против часовой стрелки. Дрель Сиан Пайло вращалась в противоположную сторону, и оттого фейерверк и грохот резко усилились, а тела Такому и Харуюки сильно завибрировали. Отклонись дрель хоть на градус, как сверло тут же соскочило бы с вершины, скользнуло по грани, и аватары повалились бы на землю. Но у спирального грави отбойника техники Сиан пайла третьего уровня, есть ограничения, позволяющие стрелять им только строго вниз. В то же время это значит, что самому аватару не нужно прикладывать никаких усилий для вертикальной стабилизации дрели. Так Такому взревел, и тело его вспыхнуло синим оверреем. Свет инкарнации полился в дрель, превратив тусклый серый металл в сверхтвёрдый корунт. Бьющие рекой оранжевые искры смешивались с этой аурой, освещая двор ослепительным блеском. И тут в воздухе послышался странный, неестественно скрипящий звук. Октаэдр замедлил вращение, а потом и вовсе остановился, видимо, не выдержав давления, а сапфировая дрель продолжила давить на него силой, намного превышающей ту, что когда-то пробила телом Хроюки целое здание с крыши до первого этажа. Во второй же раз скрип раздался куда более пронзительно. По четырём граням, расходившимся от вершины, молниями побежали маленькие трещины. Но дальше следующих вершин они не пошли, и октайдр пока не развалился окончательно. «Ещё совсем немного!» Раздался измученный голос Такумо, и Харуюки решительно воскликнул. «Я помогу!» Харуюки напряг руки, которыми держал Такому, сливаясь в единое целое с его аватаром. В дополнение к уже расправленным крыльям Сильвер Кроу, он раскрыл и новые белые крылья Метатрона. Расправив крестом четыре крыла, он напряг всю свою силу воли и прокричал «Дробись!» Белый свет, похожий на ракетный выхлоп, ударил вертикально вверх. Чудовищной силой тяга передалась Харуюке, затем Такуму, а затем и дрели, вызвав в воздухе горизонтальную ударную волну. Остановившиеся трещины преодолели боковые вершины и поползли вниз. У ребер они начали делиться на новые трещины и вскоре соединились друг с другом. Когда трещинами покрылись все грани уровень пронзил оглушительный дребезг. Мутное стекло разлетелось в воздухе, блестя в свете заходящего солнца бесчисленными осколками. И в тот же самый момент Цербер-3 проглотил четвертый шар света. Харуюки, Такумо и продолжавшая вращаться сапфировая дрель устремились точно вниз к стоящему у алтаря Номи. Спиральная Гравику Вау донеслась вперёд, разбивая медленно проплывающие в воздухе осколки бывшей стены, превращая их в песок и метила точно в шлем Цербера-3. Но тут её прервал донёсшийся слева залп всеми четырьмя лазерами Аргана Рэй. Два Харуюки смог отбить оптической проводимостью, но ещё два оцарапали плечо и бок Такуму, сбив его с равновесия. Прице удрели сбился... И она, пролетев в каких-то 50 сантиметрах слева от Номи, раздробила одну из мраморных плит на полу. Когда Хароюки начал тормозить крыльями, чтобы осторожно опустить Такому на землю, ему показалось, что услышал голос своего друга. «Харо, я в порядке! Хватай Красную Королеву!» «Хорошо!» Не потратив на этот разговор и мгновения, Харуюки отпустил Аватара, быстро повернулся в сторону аутаря с Ника и резко полетел вперёд. С левой стороны вновь начали сверкать лазеры Арган, но тут подоспела прибежавшая сквозь дождь осколков парт и силой толкнула её. Лазеры пролетели мимо, попав в стену школьного здания. «Ника!» Воскликнул Харуюки и крепко обнял распятого на кресте Алого Аватара. Одновременно с этим он собирался уничтожить Крест, но Вайс, похоже, решил, что терять последнюю руку ему не хочется, и Крест снова принял форму плит, которые быстро погрузились в землю. Возможно, если бы Харуюки погнался за плитами, он смог бы их уничтожить, но сейчас у него задача поважнее. Он издал боевой клич, а затем в воздухе сверкнула заряженная серебряной инкарнацией правая рука, разрубающая фиолетовую цепь, связывающую Ника с Цербером-3. В этот же самый момент из аватара вылетел пятый шар, но остановился, а затем вновь вернулся к ней. «Ника!» – вновь произнес он имя своей подруги, но в этот раз буря эмоций внутри него превратилась в такой ураган, что он не смог сказать его вслух. Маленький гладкий дуэльный аватар наконец-то лежал в его руках. С того мгновения, как Блэквайз похитил её у Миттаун Тауэра, прошло около сорока минут, но Хараюке казалось, что успела пройти несколько дней. А главное, она успела потерять слишком многое. Демоническая конфискация от Цербера-3, то есть Номи, успела отобрать у неё четыре усиливающих снаряжения. Трудно сказать, какие части неуязвимого украдены. Особенно с учетом того, что его при желании можно разделить и на восемь частей. Харуюки предполагал, что теперь Вайс и Арган сочтут, что находятся в невыгодном положении, и постараются сбежать, прихватив Цербера. Им нужно вернуть усиливающее снаряжение до того, как у них получится. «Ника, потерпи. Я немедленно верну твое дорогое...» Но как только Харуюки подумал об этом, маленькое лицо перед ним немного дёрнулось, а в потухших глазах появился тусклый зелёный свет. Похоже, освобождение от хватки Блэк вернуло её в сознание. Поняв это, Харуюки попытался было что-то прошептать Аватару, лежащему на его руках, но не успел он произнести даже первую букву её имени, как случилось неожиданное. Маленький аватар Скарлет Рейн окутал алый Аверрей такой силы, что она стала похожа на небольшую звезду. От столь резкой активации образовалась ударная волна и волна жара, заставившая Харуюки от испуга разжать хватку и свалиться на спину. тот же поджав ноги, но не найдя силы подняться, Харуюки посмотрел на парящего над алтарем аватара.